Часть пятая. Неудобные вопросы о собаках. О воспитании собак в сети всё ещё ходит много мифов. И если с обучением и коррекцией поведения мы разобрались в предыдущих частях, то оставшиеся вопросы из разряда «уважает ли меня мой пёс», «не сильно ли мы балуем щеночка» и «вредно ли очеловечивать зверей» остались нераскрытыми. В последней части нашей аудиокниги мы расскажем как раз о том, что про собак правда, а что выдумка – что допустимо в отношениях с ними, а чего лучше избегать. Ну и осветим пару тем, о которых вообще не принято говорить в приличном обществе без боязни и осуждения.